ОГНЕННОЕ ЗЕЛЬЕ В горах западного Китая сказочные чудища, полулюди, полузвери, по прозванию Шань, украдкой сквозь листву наблюдали за походными кострами путешественников. Когда люди отлучались, твари подбирались ближе, чтобы стащить соли или поджарить над огнем лягушек и крабов. Застегнутые врасплох, Шань могли поразить врага лихорадкой. Лучший способ отогнать этих чудищ — бросить в огонь бамбук. Давление горячего воздуха и пара внутри полых стеблей с громким треском разрывало их. Так суеверные путешественники устраивали небольшой взрыв. А поскольку у всех млекопитающих есть рефлекс испуга, примитивная совокупность реакций мозга, которая заставляет их напрягаться, отскакивать или съеживаться в ответ на громкий звук, то китайцы предположили, что шань должны реагировать точно так же. Подобные хлопушки использовались в Китае с незапамятных времен. В дни новогодних праздников треск разрывающегося бамбука отпугивал злых духов и расчищал дорогу наступающему году. Взрывать бамбук по-прежнему было любимой потехой китайцев и во времена Марка Пола, который в 1295 году привез домой свой полный чудес отчет о стране Китай. Молодые зеленые стебли, когда их бросают в огонь, сгорают с таким ужасным шумом, писал он, что за 16 километров его слышно. Непривычного он пугает, и слушать его страшно. Это описание напоминает нам, насколько тихим был средневековый мир. Сон не тревожили ни автомобили, ни музыкальные усилители. Самым сильным звуком, который приходилось слышать человеку, был гром. Даже война была относительно тихой. Ее звуки ограничивались барабанным боем, криками бойцов и лязгом оружия. Уже за ближайшим холмом какофония битвы становилась еле слышной. Но в X веке нашей н.э. появилось некое новое вещество, специально предназначенное для создания шума. Средневековый китайский текст под названием «Сон восточной столицы» описывает представления, которые дали китайские военные в присутствии императора Примерно в 1110 году спектакль открылся грохотом, подобным грому. Затем во мраке средневековой ночи стали взрываться фейерверки, а в клубах разноцветного дыма задвигались танцоры в причудливых костюмах.